Глава восьмая. Возрождение крови. Каждый новый день нёс смерть. И это уже становилось настолько привычным, что, казалось, сердца племени очерствели. Люди просыпались на рассвете и приступали к рутинным обязанностям разжечь потухший костёр, набрать воды для отстаивания, вернуться к выделке шкур. Тёплое время года пролетело незаметно, сменившись тревожным межсезоньем. С деревьев стремительно срывалась листва, ветер крепчал, набирая обороты. Племя Кахана понимало, что холод можно и не пережить без нужной подготовки. Мужчины без устали охотились за новой дичью, женщины шили шкуры и укрепляли шатры. ван наблюдала за их трудом и молчала. Ей предстояло объявить людям то, что они не готовы услышать. «Слушайте все!» — наконец решилась жрица, глухо откашлившись. «Пришло время выбрать нового вождя на место старого!» Люди тут же обернулись на ее голос, застыв в ожидании. «По праву крови это должен быть Кириак, сын Смарагда!» Не успела она произнести имя, как запустила волну возмущения. Люди принялись перекрикивать друг друга наперебой. Часть племени стояла неподвижно и молчала. «Что, этого труса?» Громче всех возмущался Валар. Казалось, его громадная спина могла загородить само солнце, словно туча среди ясного неба. «Я ни за что не стану подчиняться этому сосунку!» На последнем слове он смачно харкнул выказывая этим крайнее недовольство. Гханак тут же вскинул руку вверх, проявляя согласие, но другие не последовали его примеру. Снова раздался возбужденный гомон. ван уже начала испытывать раздражение, оглушительно гаркнув. «Молчать! Уважение старшим!» Последние слова дались ей с большим трудом. Возраст брал свое. От волнения сердца начало колоть. Окружающие тут же притихли. «По традиции!» «Кириак должен доказать свое право на место вождя!» Бесцеремонно перебил Гханак, но поймав на себе осуждающие взгляды, тут же замолк. Внезапно возникшую тишину прорезал чей-то смех. Не сговариваясь, все тут же одновременно обернулись. Смеялся сава находясь все это время в тени. «И что же, ты готов бросить ему вызов?» Обратился он к Ханаку с нескрываемой насмешкой. Тот в ответ лишь сглотнул и, открыв рот, чуть ли не стал заикаться. «Нет, но...» К его лицу прилила кровь. Он замешкался от десятков устремленных в его сторону глаз. «Он должен доказать...» Один из мальчиков не смог сдержаться и рассмеялся из-за его запинок. Гханек быстро взял себя в руки, не давая смеху распространиться, словно заразе среди остальных. «Ты хочешь новых смертей?» — внезапно разгневался Сава. «Клянусь духами Шрия, ты не понимаешь, что несешь! Кто еще против, ты?» — прошипел он, обратившись к случайному охотнику, отчего тот вздрогнул. «Или, быть может, ты?» Кириак слаб как мужчина «Он слаб, как вождь!» — вступился Валар. «Что ж, это поправимо!» — трескучим голосом вмешалась ван «Тот, в чьих жилах течет кровь вождей, не может быть слаб по своей природе, но жизнь могла пошатнуть веру. Кириак!» — обратилась она к охотнику, хранившему все это время молчание, и тот сделал шаг вперед. «Ты должен пройти обряд возрождения крови!» В толпе вновь возникло волнение. Среди перешептываний едва угадывалось. Такой древний обряд, к нему не прибегали уже несколько поколений. Говорят, он меняет личность, забирает душу и вселяет новую. «Я сделаю то, что должен!» Громко ответил Кириак, перекрикнув всех. Это пресекло дальнейшие споры, но никто не выглядел довольным. Кириак почувствовал чей-то взгляд за спиной, а, обернувшись, увидел, как один из охотников сплюнул ему под ноги. «Посмотрим, как он проявит себя!» Негромко, но достаточно, чтобы его услышали, сказал Валар. Возрождение крови традиционно проводилось после заката, при свете едва уловимого пламени костра. Считалось, что духи предков лучше слышали смертных под покровом ночи, а не при свете дня. Тиана потянулась к Кириаку, будто причувствуя беду, но со слезами на глазах не стала говорить и слова. Она понимала, что это бесполезно. «Он не отступится, он должен». Девушка боялась, сама не зная чего. Тиана убеждала себя, что слухи – это всего лишь сказки для несмышленных детей, но что-то подсказывало ей, что с любимым человеком случится страшное. Ван позвала нескольких женщин и мужчин, которые обязаны были плясать подмерное постукивание по барабану и прыгать через огонь. Пара жриц в специальной одежде что-то перемешивали в колчане из-под воды, не то снадобье не то зелье. Кириак же страха не испытывал. Боль притупила все чувства. «Стань здесь, сын Смарагда!» Привычным приказным тоном обратилась к нему Ваан. Кириак встал и был готов ко всему. К невообразимым пыткам, избиению, схватке с диким зверем. Не боялся даже уйти в кромешную тьму, оставшись наедине с собой. Но ничего не происходило. Он лишь стоял, покаван и ее помощники мерно постукивали пальцами по барабанам. «И что же я должен сделать?» Не то с удивлением, не то с возмущением подумал Кириак, но произнести не смог. Язык будто не мел, не подчиняясь воле. От осознания, что тело больше не подвластно ему, Кириак застыл в ужасе. Ваан что-то бормотала, закатив глаза так, что виднелись белки. Ее ресницы подрагивали, как будто у жрицы припадок. Несколько женщин поднялись со своих мест и принялись повторять незнакомые кириаку слова и танцевать у самого огня. Тот смотрел на них, чувствуя, что теряет сознание. Он открыл глаза и очутился совершенно в другом месте. Бескрайнее небо сменилось каменным потолком, на ребристой поверхности виднелись чьи-то рисунки, «Черточки!» Кириак протянул вперед ладонь. Она была в несколько раз меньше обычной, но совсем не походила на его собственную. Он будто предался воспоминаниям, но не своим. «Разве такое возможно?» — сказал он слух, и голос эхом отразился от стен. «Возможно. возможно, возможно. Я что, в пещере?» Кириак поднялся на ноги, уткнувшись головой в потолок. Внутри было крайне тесно, но безопасно. Вопреки голосу разума, он не хотел уходить оттуда, даже не пытался найти выход. Поднял голову, рассматривая причудливые мерцания на потолке. Удивительно, что здесь было так светло, без огня и солнца. Кириак протянул руку, поглаживая наскальные рисунки. В них угадывались знакомые сюжеты. Вот огромный смелдон сражается с тономом. А вот выстроенные в ряд копья, устремленные вверх к парящим. Проведя пальцем вниз, он нащупал криво накорябанного мальчика и вдруг задумался. Где же его мама, папа? Их же всегда рисуют рядом. Кириак принялся тереть маленького человечка, будто это что-то меняло. Он тер так сильно, что на пальцы выступила кровь. И стоило ей капнуть вниз, как послышался оглушительный рык. Кириак оглянулся. За спиной был туннель, яркая белая точка, которую спустя мгновение загородила огромная тень. Она медленно приближалась, обретая все более четкие очертания. Мощные лапы с окровавленными когтями, клыки, по которым стекала слюна, глаза, горящие в полумраке. Кириак вжался в стену пытаясь нащупать рукой палку или хотя бы камень, хоть что-то, но его рука лишь скользила по голым стенам, царапаясь о неровности. А тем временем рычащий приближался. Казалось, его тело заполнило всю пещеру. «Тем лучше», — подумал Кириак. «Тогда, возможно, он не пролезет сюда, здесь узко». Но вилок надвигался на него, вместе с тем широко раскрывая свою пасть. В отчаянии Кириак закричал и ринулся прямо на зверя, не желая оттягивать неизбежное, как вдруг понял, что прошел сквозь него. «Морок?» — спросил он сам у себя, и пещера ответила предсказуемым эхом. «Морок?» Кириак очнулся в холодном поту. Несмотря на жар костра и горячие тела танцующих женщин, Ван, заметив его пробуждение, одобрительно кивнула и указала на колчан. «Пришло время ставить метку!» Её слова окончательно разбудили охотника. Несколько льявушек наклонились над ёмкостью и погрузили туда пальцы. «Неизвестность», — пробормотал Кириак. «Почему я её не боялся?» «Что это?» — с надрывом промычал Кириак. «Раскалённая на костре смола! Вы хотите оставить на мне ожог?» «Сего лишь охра!» ван спрятала смех за улыбкой. Мелодия барабанов стала громче. Ваанн вновь принялась читать какую-то молитву. Кириак зажмурил глаза. Тонкие женские пальцы коснулись его щеки и... Сделали мазок. Не отрывая глаз, Кириак принимал поглаживание и вскоре понял, что на нём рисуют так же, как там, в пещере, но на его лице. От прикосновений женских рук мурашки шли по коже. Постепенно ритм дыхания восстановился, и он расслабился. «Духи Шрия, я обращаюсь к вам с просьбой!» Вдруг загорланила жрица. «Не за себя прошу, за сына нашего! Направьте на путь истинный, подарите отвагу, бесстрашие!» «Поделитесь силой с вождем Кахана! Возродите молодую кровь!» Поднялся ветер, и искры пламени коснулись лица охотника. Он скрикнул от боли и распахнул глаза. Перед ним было огненное зарево. Все внимание Кириака сосредоточилось на языках пламени, которые, будто играя с ним, поднимались все выше, обжигая сильнее, усиливая потоотделение. Девушки, не переставая, наносили на его тело рисунки. Закончив с лицом, спустились к шее, а затем и к правому запястью, в котором он привык держать оружие. С каждым их прикосновением возрастала его уверенность в себе, а также нечто иное, чего раньше он не испытывал, даже более презирал. «Безжалостность, Кириак», — вспомнил он голос отца. «В ней сила!» «Без нее тебя не будут слушать!» Кириак вдруг рассмеялся. Надрывный злорадный смех распугал свибулов, и те взмыли в небо, загораживая полнолуние. Девушки отпрянули от него, тут же прекратив рисовать, но было уже поздно. Кириак стал другим. Ритуал преобразил Кириака до неузнаваемости. И дело было не во внешних изменениях, хотя и боевой раскрас привлекал внимание. Он будто освободился от ненужных сомнений. Даже сон был безмятежен. Впервые за долгое время. «А тебе идет!» Сава одобрительно похлопал Кириака по плечу. «Девочки хорошо постарались», ответил он ехидно, и они вместе рассмеялись. Тиана с обидой поджала губы, но Кириак даже не обратил на это внимания. Он был поглощен предстоящим посвящением вожди. Мимо проскочили девушки с недавнего ритуала, и Кириак расплылся в улыбке. «Как ты, Кириак?» — с опаской обратилась к нему Тиана, переводя взгляд то на девиц, то на мужчину, с которым ей вскоре разделять ложа. «Как никогда лучше!» — махнул рукой Кириак и тут же повернулся к ней спиной. У него не было времени на разборки с женщиной, есть дела поважнее. И, как ни кстати, ниоткуда появился Валар с Кханаком на подхвате. — Иногда ты мне напоминаешь грызущего, — обратился он к последнему. — Всегда рядом все выведываешь. Паразит. — Да как ты смеешь? — от возмущения у Кханака слюна. Валар, к его сожалению, и бровью не повел. «Нарываешься?» «А ты как думаешь?» Прошептал Кириак над самым его ухом и рассмеялся. ханак тут же бросился на него, пытаясь хорошенько врезать по глумящейся физиономии, но промазал. Кириак ловко увернулся от его кулака, и тот рассек воздух. Не обращая на его попытки дать сдачи ни малейшего внимания, он отвернулся от надоевшего грызущего. Тиана с непониманием уставилась на развернувшуюся сцену. Некогда осторожный к чувством окружающих человек, буквально поглумился над слабым и даже получил от этого удовольствие. «Что на тебя нашло?» — обратилась она к нему, а потом вдруг вскрикнула. «Кириак, осторожно!» Стоило ему подставить противнику спину, как увесистый шершавый камень метнулся в его сторону. Кириак чудом вернулся от удара по голове. Заметив на коже ссадину, он тут же сорвался с места и бросился к Ханаку, но его остановил Сава. — Прекрати! У тебя еще будет время проявить себя! — сказал он ему на ухо, и Кириак ослабил хватку. — Но оставлять это просто так нельзя! — Вана кликнула мужчин, выдавая, что не перестает следить за ними ни на минуту. Тяжелой поступью она приблизилась к ним. Ее сморщенный лоб и беглый взгляд напоминали Кириаку детства когда его заставляли делать поклоны ирха «Гханак!» — скрипучим голосом гаркнула жрица. «Готов заявить остальным о своем намерении коснуться Гхар-вождя?» Гханак тут же побледнел, покрылся испариной и замолк, не в силах подобрать слов отступил на пару шагов, а потом и вовсе убежал в поисках широкой спины Валора, в тени которой он привык прятаться. "Я готов", ответил за него Валор, кровожадно улыбнувшись. "Не забывайте о", начала Белаван, но бой уже начался. Валор одним прыжком сократил расстояние между ними. Массивный кулак камнем летел в голову Кириака не ожидавшего столь быстрого начала поединка. В этот раз увернуться он не успел, и удар попал прямо в цель. Брызнула кровь из разбитого носа. Парень не устоял на ногах и упал. Агромило воспользовался этим и вновь накинулся на противника, точно дикий Урсус, молотя огромными руками, пытаясь вбить непризнанного вождя в землю. «Моя задача!» «Не получить славу в этом бою, а показать выскочке его место!» Сказал Валар, все сильнее распаляясь от вида крови человека под ним. Кириак же с залитыми кровью глазами пытался заблокировать удары громилы руками, но тот был в такой ярости, что легко бы сейчас забил и Исмелдона. Тиана закричала и кинулась разнимать мужчин, но Ваан приказал ее остановить, после чего сразу несколько охотников... Схватили девушку. «Валар же убьет его!» Воскликнула будущая жена вождя, все еще пытаясь освободиться. «Значит, так тому и быть. Это традиции!» Спокойно сказала шаманка, прикрывая глаза. «Да он же раньше напал!» Продолжала Тиана, но никто ее не слушал, а самой ей показалось, что старуха усмехнулась этим словам. «Каково это?» всегда быть в земле а кириак прокричал валор все более неистово нанося удары кириак не ответил и лишь со следующим ударом громила понял что то не так новый вождь открыл окровавленное лицо и улыбнулся что вкон взбесило валора он со всей силы ударил в столь ненавистную физиономию но его кулак встретил землю кириак ползском извернулся схватив противника за кисть и плечо, после чего скинул его с себя. валор тут же встал, но получил удар под дых и пошатнулся. Не успел тот понять, что происходит, как Кириак оказался сзади и схватил его за шею, отклонив на себя, попутно ударяя по ногам. Валар вновь оказался на киряке но теперь жилистые руки нового вождя лишали его воздуха. Противник Кириака вовсю пытался выбраться, Но всё, что у него получалось, — это царапать окровавленные руки душителя. Казалось бы, что всё уже решено, и валор проиграл. Но тот развернулся и поднялся. При этом Кириак даже не думал с него вставать, цепившись эпитономом в него. Громила натужно пытался вдохнуть и содрать себя противника, но у него не получалось ни того, ни другого. В отчаянной попытке он упал спиной на землю, желая раздавить Кириака, но тот не ослабил хватку, а сил встать у Валара уже не было. Глаза его закатились, бой был закончен. Охотники тут же подскочили и вытащили окровавленного вождя из-под туши врага. «Он жив!» — воскликнула шаманка, подойдя к Валару. «Тем лучше!» — сказал Кириак едва различая людей вокруг. «Убить! Убить!» — послышались крики из толпы, но Кириак властным жестом руки пресек их. «Теперь я вожак!» — свирепой гордостью заявил он. «При мне убийств не будет!» Тут же поднялся Гомон. Люди принялись спорить, перебивая друг друга. «Сильные охотники нужны племени, но его...» Кириак с пренебрежением сдавил ногой руку валора «Вместе с грызущим ждет наказание!» Племя ликовало, принимая нового вожака. Кириак улыбнулся. Ему нравилась новая роль. Гханака заставили весь день выполнять унизительные женские обязанности. Собирать травы и ягоды, мыть горшки, готовить еду. Весь оставшийся день мужчины насмехались над ним, не оставляя шансов на то, что его когда-нибудь еще будут воспринимать всерьез. Более же наглого и вместе с тем сильнее провинившегося ждала другая участь. Валару связали руки за спиной и повели на гору урнур К нему поставили пару крепких охотников, на случай если сбежит. Но они даже не держали его, он шел сам, без сопротивления. Кириака раздражали некрепко связанные сзади руки, их почти прогулочная походка, его ровное дыхание. Подъем в начале пути, по пологий, становился все уже и извилистее. Мужчины прижимались к каменной глыбе, нервно поглядывая вниз. Они набирали высоту. Вдруг резкий порыв ветра заставил Валара пошатнуться, и его скосило влево, к краю. Кириак рывком схватил пленника за узел на руках, и отбросил в сторону спасибо пробормотал тот удивленно это была бы слишком легкая смерть сплюнул кириак, а затем дал команду наверх мелкие острые камни резали ноги делали дорогу скользкой и тревожной чем выше они поднимались, тем ближе и больше становились облака густой туман обволакивал ноги прятал крутые повороты. Кириак бросил взгляд через плечо. Река извивалась между холмов, теряясь между деревьями. Среди густой листвы лишь по струйке дыма угадывался их костер. Длинные стебли лиан намертво вплелись в грубый камень, достигая самой вершины горы. «Развязывайте руки!» — бросил через плечо Кириак. «И привязывайте лианы к ногам!» вала осторожно поглядывал вниз. Высота была такой огромной, что он не удержался и нервно сглотнул. Такая реакция вызвала у Кириака недобрую ухмылку. «Надеюсь, ты разобьешься, а твоими кишками полакомиться вилутры», — сказал он ему над самым ухом. Валар в ответ с противника локтем в живот, отчего Кириак согнулся от боли. «Хватит», — аккуратно вмешался Сава, впившись в плечо Кириаку. «Не мальчишки уже. А если он действительно погибнет, ты будешь жалеть о своих словах. Вы же когда-то были друзьями». Плечи Кириака тряслись от хохота. Он отпрянул. Мимолетная улыбка быстро сползла с его лица. Он безотрывно наблюдал, как Валару туго обвязывают ноги. Керасту, как исключительно мужской обряд, исключал присутствие женщины, даже такой уважаемой, как Ваанн призраки ветра развеют твои сомнения рявкнул кириак и толкнул валора сохраняй достоинство душераздирающий крик ракочущим эхом пронесся над пропастью охотники туго держали веревки проси прощения у великой матери крикнул кириак раздирая горло со свистом ветра в горах бурлением воды в живых ручьях о земные духи услышьте меня «Ваше величие против позора моей трусости и пороков!» Голос Валара дрожал от страха. Веревки раскачивали его тело, впиваясь в кожу до крови. Ему было страшно потеть, ведь так лианы могли сползти с мокрой кожи. «Громче!» — не унимался Кириак, резко выхватив у одного из охотников крепление и ослабив хватку. вал истошно закричал. «Трусость!» «Уже за нее ты заслуживаешь смерти!» «Великая мать Вейна, прародительница всех и вся, твоя мудрость соткана из покрывала звезд, твое милосердие является нам через тепло солнца!» Язык пленника заплетался в полубреду, ноги нестерпимо болели, казалось, что веревки могут вырвать их из сустава. «Разреши сохранить жизнь рабу твоему, разума лишенному!» Прошлое с мой водой, очисти мою душу от пороков. Да будет воля твоя, принимаю ее и благодарен. Все, поднимайте его, — вдруг вмешалась ван Нельзя прерывать керасту без поцелуя с землей, — не унимался Кириак. В его глазах горели дьявольские огоньки. Иначе Валар не заслужит прощения матери. ван уже хотела было возразить. Но встретилась с немым укором остальных охотников. Все мужчины племени с раннего детства знали этот обряд. Нарушая правила, вождь вызвал бы хаос и потерял уважение. Нервно сглотнув, ван силой зажмурилась и после продолжительной паузы кивнула. Дважды повторять не пришлось. Охотники почти отпустили веревки. Всего за несколько мгновений Валар должен был сгруппироваться особым образом так, чтобы его плечи слегка коснулись земли, а голова не разбилась о камни. Кириак неторопливо поднял руки. Охотники схватили лианы и потянули пленника вверх. Ван бросилась к краю, с испугом вглядываясь в очертания пленника. Кириак скорее из любопытства, чем из сочувствия, стал рядом. Валар молчал, не издавая ей звука. Мужчины угрюмо тянули его наверх мысленно раздумывая, придется ли натягивать тело покойника на дерево так же, как Тукхана, или вождь даст другое распоряжение. На лице вала разостыла гримаса ужаса. Казалось, мышцы свело навсегда. Кожа была красной от сильного ветра, со спутанных волос стекал ручеек крови. «Разбился», — решил Кириак, и уже было отвернулся, Но веки Валара медленно разомкнулись, а изо рта послышался сдавленный хрип, похожий на мычание. «Валар пережил поцелуй земли!» — объявил Аваан. «А значит, прощен великой матерью!» — сквозь зубы процедил Кириак и сплюнул. Внутри него бешено колотилось сердце. Пленника на глазах развязывали, предлагали воду, мужчины помогли встать перекидывая руки Валара себе на плечи. Они спустились вниз в угрюмом молчании. Кириак терпеливо ждал, когда Валар останется один, а потом подошел к нему вплотную. «Тебе еще повезло!» — шепнул Кириак ему на самое ухо. «Не испытывай мое терпение!» «Еще как испытаю!» — Валар скрыл за улыбкой сильнейший страх. Кириак без колебаний быстрым движением ударил его в солнечное сплетение и занёс кулак над ненавистной ухмылкой. «Хватит!» – вмешался Сава. «Кириак, отойди от него! Он уже получил по заслугам!» «Не совсем!» – проигнорировал Кириак его просьбу и с одного удара сломал противнику нос. Рядом стоящие охотники не сдержали подступившего смешка но Кириак перебил их. «Зря смеетесь! Вас может постичь та же участь!» С этого дня Кириака стали слушаться. Он стал истинным вождем племени Кахана.